Но поскольку продолжил за него Карпов, генсек высказался против Аврору, как говорится, сдали в архив. Крылов ухватился за это слово. Верно? В архив. И тем более расскажите, в чем этот план заключался? Нажимал Карпов. По плану предусматривалось заслать в Англии советского агента экстра -класс. Он должен был снять дом в захолустном городке и стать исполнителем плана. Затем специальные курьеры доставили по ему составляющие, их около десятка, для сборки атомной бомбы на полторы килотонны. Такой маломощный? На Хиросиму сбросили бомбу в 10 килотонн. Она не предназначалась для нанесения большого ущерба. Ведь тогда отменили бы всеобщие выборы. Цель зрего разоиграть ядерную катастрофу, вызвать панику и заставить лишних 10% избирателей высказаться в пользу единственной выступавшей за одностороннее разоружение партии за лейбористов. Понятно, сказал Карпов. Продолжайте. Бомбу планировалось взорвать за 6 дней до выборов. И место её взрыва имело решающее значение. Мы выбрали базу военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в городе Дентотеркс в графстве Суфолк. Там стоят истребители F-5, вооруженные маломощными тактическими ядерными снарядами для уничтожения наших многочисленных танков, если те вторгнутся в Западную Европу. Карпов кивнул. Он знал о базе Дентотеркс. И за все сказанное они и Крыловым мог поручиться. «В обязанности исполнителя продолжил профессор. Входила однажды под утро привезти бомбу прямо к ограде базы, находящейся, насколько я знаю, в Рэтчлемском лесу. Взрыв должен был случиться на заре. Что в виду малой мощности заряда ущерб был бы нанесен только самой базе. Она бы просто испарилась. Раньч лесу, двум трем деревушкам, Береговой полосе и птичьему заповеднику. Поскольку база находится недалеко от побережья, преобладающий в тех местах западный ветер унёс бы облако радиоактивной пыли к Северному морю. До Голландии дошло бы лишь 5% облака. Остальное ли потеряло бы радиоактивность или осело в море. Словом, мы надеривались не вред миру причинить, а вызвать страх перед Соединёнными Штатами Америки и волну ненависти к ним. А что, если бы мир на вашей уловке не купился, спросил Карпов, ведь многое могло сорваться. Например, англичане могли бы захватить исполнителя живым. Профессор покачал головой. Строгов продумал всё. Он разработал план, как шахматную партию. Исполнителю сказали бы, что после нажатия на красную кнопку у него будет два часа, чтобы уехать от места взрыва. На самом же деле бомба взорвалась бы немедленно. Бедный Петровский подумал Карпов и спросил: "А кто придал бы вес проишедшему?" Вечером тех же суток, когда произойдет взрыв, некий человек, работающий на советскую разведку, вылетит в Прагу, ему устроят международную пресс-конференцию. Это израильский физик-ядерщик Наум Визер. Он, по-видимому, и впрям наш агент. «Вы меня изумляете», — признался Карпов, стараясь сохранить лицо непроницаемым. Он читал досье на доктора Визера, У того был сын, в нем ученый души не чаев. Тогда в армию, парень попал в часть, расквартированные в Бейруте. Когда в 1982 году фалангисты разоряли лагеря палестинских беженцев в Садре и Шатиле, он попытался вмешаться, и его сразила пуля. Тогда предоставила безутешному отцу тщательно собранные доказательства того, что сын пал от израильской пули. Намун Визер, и раньше выступавший против правящей в стране партии Лихут, после встречи с агентом КГБ стал придерживаться еще более левых убеждений и согласился работать на русских. Визер заявил бы, продолжал Крылов,